Глава 99. Роса. Я не знаю, сколько времени я продолжаю так дрейфовать. Достаточно долго, для того чтобы жужжание прекратилось и пчёлы исчезли. Достаточно долго, для того чтобы небо затянули лавандовые сумерки. Достаточно долго для того, чтобы медведь успел отломить от ветки медовые соты и утащить их под дерево. Пока я дрейфую где-то между мукой и апатией, мир вокруг нас начинает меняться. Ветер усиливается, трава становится выше, как и тысячи цветов, покрывающих поляну вокруг дерева. Они обвивают наши руки и ноги, наши тела, так что скоро мы станем не видны. Так что останутся только цветы, трава, дерево и вода. Сперва я не понимаю, что происходит. Не понимаю, что это значит. Но затем цветы начинают затягивать меня вниз, в землю, на которой я лежу. И до меня доходит, что это не просто цветы. Это наши похоронные венки. На поляне усеянной могилами. Меня касаются первые щупальца паники, когда я понимаю, что происходит с Рэми, с Джексоном, со всеми моими друзьями, жизни которых, возможно, всё ещё висят на волоске. Со мной. Земля поглощает нас здесь, в этом саду душ, возвращает нас туда, откуда мы пришли. И моя паника перерастает в гнев, потому что это неправильно. Это слишком рано. Наше время еще не пришло. Я снова поворачиваю голову и смотрю на моих друзей. Никто из них не сдвинулся с места, не пошевелил ни рукой, ни ногой. Даже Рэми лежит там, где упал. Но я, по крайней мере, вижу, как его грудь едва заметна, едва-едва поднимается и опускается. А значит, он дышит. И тогда я вспоминаю то, что должна была помнить всегда. Вспоминаю про нити внутри меня, окрашенные в такие же яркие и насыщенные тона, как и все эти цветы. Я делаю глубокий вдох и медленный выдох, готовя себя к тому, что может меня ждать. А затем делаю то, что должна была сделать еще несколько часов назад. Погружаюсь в себя и ищу те нити, которые стали такой же неотъемлемой частью меня, как и моя горгулья. Они здесь, на своем месте. Боже, они все на месте. Ярко-розовая нить Мэйси стала тоньше, Но она никуда не делась. Тёмно-зелёная нить Рыми, столь отличная от ярко-зелёной нити моей полубожественной сути, толще и крепче, чем нить моей кузины, но местами она обтрёпана. Чёрная нить Джексона, янтарная нить Флинта, лиловая нить Иден, красная нить Хезер. Они никуда не делись. Они потёрты. Истёрты почти до предела — Но они по-прежнему здесь, по-прежнему на своих местах. Желтая нить Микая стала полупрозрачной, едва различимой. Но и она остается на своем месте. Как и нить Хадсона. Боже, она по-прежнему здесь, нить ус нашего сопряжения. Ее блеск потускнел, ее голубизна помутнела, и на ней есть участок, участок ужасающий меня, от вида которого у меня сдавливает горло. Он настолько повреждён, что, кажется, любое движение может порвать её навсегда. Но она здесь. Укреплённая, теперь я это вижу, моей платиновой нитью, которую я прежде не сумела найти. Значит, моя горгулья всё-таки не исчезла. Всё это время она была здесь» под нитью ус нашего сопряжения, скрепляя Хадсона и меня воедино до тех пор, пока я не смогу делать это сама. А значит, у нас есть шанс. У всех нас всё ещё есть шанс. Я должна воплотить этот шанс в реальность. Я должна отыскать способ подключиться ко всей этой силе, к душам, к сердцам, которые эти люди делили со мной весь последний год способ переместить их отсюда и вернуть домой. Мой разум по-прежнему притуплён, моё тело по-прежнему разбито. Но я делаю глубокий вдох и заставляю себя думать, несмотря на боль и туман в моём мозгу. Должен быть такой способ. Мне просто нужно отыскать его. Повернув голову, чтобы снова посмотреть на Реми, я не могу не заметить, что медведь — Спокойно сидит у озера в тени вяза. Соты, которые он снял с ветки, лежат на земле перед ним, и я вижу, как он облизывает лапу, облитую мёдом. Я нахожусь достаточно близко, чтобы видеть, как мёд тонкой струйкой истекает по его челюсти, течёт между его острыми когтями. Он облизывает их, затем опять погружает в соты, и снова подносит покрытую мёдом лапу к своей пасте. И опять мёд стекает по его челюсти. И на этот раз он нетерпеливо ворчит и вытирает шерсть вокруг пасти. Он машет лапой, чтобы очистить её, так что крошечные струйки мёда разлетаются в разные стороны. А затем делает это опять, и снова маленькие капельки мёда слетают с его когтей и их уносит ветер. Этот медведь — пожиратель душ. Вот что сказал Хадсон. Я смотрю, как еще одна струйка меда тянется от губ медведя к его когтям, становясь все тоньше, по мере того, как он отводит лапу от пасти, пока не рвется. Превратившись в тончайшую паутинку, такую же блестящую, как его шерсть, мед улетает уносимый ветерком. И мне в голову приходит нелепая мысль о том, что именно здесь родились наши души, что все мы — всего лишь маленькие капельки мёда, слетевшие с лапы этого небесного медведя и воспламенённые его слюной. Мне хочется посмеяться над этим абсурдом, но мне так больно дышать. И вместо этого я просто лежу и смотрю, как этот нелепый медведь ест мёд, и как его крошечные струйки разлетаются по ветру. Время от времени его когти становятся слишком липкими, и струйки мёда перестают с них слетать. Тогда он опускает лапу в озеро, в тот же самый водоём, что находится всего в нескольких дюймах от меня. И тут мне приходит в голову по-настоящему странная мысль. Что если наша цель вовсе не этот мёд? Глядя, как медведь полощет лапу в воде, я не могу не задаваться вопросом о том, не ошиблась ли я. Моя бабушка сказала, что нам нужна небесная роса. А роса — это вода, а не мёд. Если этот медведь пожирает души, как сказал Хадсон, а вода этого озера смывает с его лап мед? Что если нам нужна вода для того, чтобы разделить души Лианы и Лореляй, подобно тому, как она смывает мед с медвежьих лап? Рыми стонет, и мое сердце начинает бешено стучать в груди. Он очнулся. Я зову его по имени. И на этот раз, когда он со стоном произносит мое имя, я вздыхаю с облегчением, потому что он жив, действительно жив. А раз Реми жив, то у нас есть шанс. Стараясь не привлекать внимание медведя, я громко шепчу ему: Реми, ты можешь вытащить нас отсюда? Он качает головой. Я не могу ходить, отвечает он и его голос срывается от боли. «И не могу встать». «Знаю, но ты должен всё-таки собраться и вытащить нас отсюда». В моём шёпоте звучит настойчивость. У Хадсона и Микая так мало времени, что это необходимо, другого выхода нет. Реми закрывает глаза. и Секунду мне кажется, что он опять впал в беспамятство. Но затем он шепчет. «У меня есть идея». «Это хорошо», — отвечаю я. Я собираюсь силами, чтобы сунуть руку в карман, когда чувствую, что земля подо мной начинает дрожать. Я в страхе перевожу взгляд на медведя. Но нет, земля трясётся не из-за него, поскольку он всё ещё ест. «Я не уверен, что могу вытащить нас всех», — шепчет Рами, но я отказываюсь его слушать. «Мы покинем это место вместе, рами. Все!» Я заглядываю в себя и собираю все нити в руке. Я буду держать их, что бы ни произошло. Ничто не заставит меня отпустить их. Ни сейчас, ни потом. «Я скажу тебе, когда буду готова». Он что-то бормочет, как мне кажется утвердительно, и я достаю из кармана пустой флакон, из тех, которые мне дала куратор. Затем медленно, очень медленно передвигаю руку с флаконом к воде, не сводя глаз с медведя. Но он сосредоточен на своём обеде. Я погружаю флакон в воду и наполняю его до краёв. Затем затыкаю его пробкой, делая это так быстро, как только могу. Но, видимо, я проделала это недостаточно тихо потому что медведь вдруг поднимает голову, рычит и, вскочив, устремляется ко мне. Я протягиваю одну руку в сторону Рыми, а другой сжимаю нити моих друзей. «Давай, Рыми, давай!» — командую я ему. Земля под нами превращается в вихрящуюся бездну, полную звезд и ярких красок, и мы падаем в нее.